Глава 4. Сентябрь. Из-за распространения чаще город опустел. Многие люди переехали заранее, до массовой эвакуации, начало которой было запланировано через несколько месяцев. Изредка проезжающие машины нарушали тишину ночного города. Алекс с другом шли по тротуару, будучи изрядно выпившими. Его 40-летний товарищ по кличке Старый, недавно освободившийся из мест заключения, неожиданно остановился. Все, Леха, надо зад прислонить». — сказал он и плюхнулся на асфальт. «Курить! Надо покурить!» Старый достал из внутреннего кармана ветровки сигареты, сунул одну себе в зубы и протянул пачку Лёхе. «Наслаждайся!» — произнес он. Алекс вытащил из пачки сигарету, прикурил Старому, а потом себе. «Говорят, там у тебя очередной путник погиб?» — спросил Старый. «Да, и не один. Вся группа. Теперь вот выходные, пока новый отряд собирают», — ответил Алекс смертничков да уж смертничков дурачки эти раскосы ходят надеясь денег заработать а кому еще ходить не знаю чего ты упал то мочевой пузырь отморозишь усмехаясь сказал лёха решив перевести тему я отморожу да ты братан не знаешь как я мерз вы молодых холодов не видели ой не начинай махнул на него рукой алекс меня когда допрашивали Я знаешь, сколько просидел к холодной батарее пристёгнутой. Сутки. Вяло отреагировал Алекс, потому как слышал эту историю уже не раз. «Пять градусов было, а я в майке и кальсонах. Ни хрена не случилось. Только горло потом запоршивело В магазин не успеем. Давай, погнали уже». «Да не спеши ты. Дай подыметь. «Катька твоя что-то совсем приуныла», — вспомнил Алекс. «Хоть не рыгала сегодня». Засмеялся старый. «А чего, рыгает обычно?» «Дальше чем видит?» Я однажды к ней полез, но на хать сидели у Пашки. Сидела вроде, ночь веселая намечалась. Сидим, лапаемся, и тут она как блеванёт на меня. Старый залился хохотом. «Чуть ли не в рот мне. Но я сижу и не понимаю, мне и влепить по харе, и отмываться пойти? Или сразу отмываться пойти? Или влепить, отмыться, а потом еще раз влепить?» Старый так расхохотался, что выронил сигарету. «Желудок слабый», — сказал Алекс. «Такие, как она, только продукт переводит». «Да уж, бабы эти. Одно недоразумение. Помоги-ка». Старый протянул руку. Алекс помог ему подняться. Тот посмотрел на часы. «Успеем. А если не успеем, я знаю, где самогона взять. Чтоб травануться им?» «Не, лучше по классике». «А водкой, ты думаешь, нельзя травануться?» «Можно?» «Я как-то отравился, но это свое родное отравление. А самогон твой... Да черт его знает, что там намутит. Ослепнем еще. «Я там брал много раз, и ничего, не ослеп». Внезапно возле них остановилась машина. Задняя дверь распахнулась, и оттуда вывалилась девушка. На ней были леопардовая мини-юбка и розовый топик. Автомобиль тут же скрылся за поворотом. Босая девушка лежала на спине, раскинув руки в стороны. Алекс почему-то первым делом обратил внимание на ее грязные пятки. О, Паньки! произнес старый. Лёха подошел к девушке и сел возле нее на корточке, слегка потряс ее за плечо. Эй, ты живая там, проститутка какая-то, сказал старый. Ну, судя по одежде, похоже. Растрепанные светлые волосы закрывали половину ее лица. Размазанная по щеке помада перемешалась с грязью. Алекс почувствовал к этой девушке отвращение в перемешку с жалостью. Что делать будем? Спросил Алекс. Что-то ничего на ум не приходит. Мы же не можем вот так уйти? Он посмотрел на старого. А чего? С собой ее, что чтоль Есть же тон в мусорню позвонить. Откуда? Алекс прислонил руку к шее девушки, пытаясь нащупать пульс, но ничего не почувствовал. Давай, может, до лавок донесем, а там разберемся? сказал он. «На дороге оставлять так человека, ну, это как-то не по-пацански». «Шлюху-то!» «Сдалась она тебе!» «Мало ли что с ней случилось. А еще, мне кажется, она живая. У нее грудь поднимается». Старый уставился на ее топик. «Да, вроде дышит». «Или... или не дышит». «На лавке отнесем, а там вызовем вонючек, пусть разбираются», — сказал Алекс. «Так они и нас заберут до выяснения». Мы перед тем, как расходиться по домам, позвоним с таксофона. Скажем адрес и все, А пока полежит на лавочке. Может, даже очухается. Лучше в скорую позвоним, — предложил старый. Мне на звонок вонючкам даже чужого жетон жалко. Давай, помоги мне ее взять. Ты за ноги хватай. За водкой не успеем, — пробормотал старый, почесав в затылке. Так самогон возьмем. Нести за руки ноги девушку было неудобно и Старый взвалил ее себе на плечо. Шли вдоль проезжей части. Редкие встречные прохожие с удивлением оглядывались на Троицу. Пройдя метров пятьсот, они решили добираться до места назначения по дворам и переулкам, чтобы не наткнуться на случайный милицейский патруль. Минуя очередной двор, они зашли в арку жилого дома. Неподалёку галдел народ. «Сейчас все охренеет сказал Старый. «Пошли за водкой, а вернулись с дохлой бабой», — ответил Алекс. Подойдя к шумной компании, Старый опустил девушку на землю. «Воу-воу!» – произнёс Паша. «Это что еще за подарок?» «Я вам бабу снял», – серьезным лицом сказал Старый. «Но есть небольшой минус. Она мертвая. Зато дешевая, добавил Алекс. Серега, будешь ее! предложил Старый не в силах удержаться от смеха. Лавочная компания обступила распластанное на траве тело. «Чё, она правда мертвая? — спросил Серега. «Да не, шутим мы», — ответил Алекс. «Предлагаю выпить за ее здоровье», — с трудом шевеля губами произнесла Катька, слегка ткнув девушку туфлей в бок. «Лёх, я за пойлом сбегаю. Ты им пока расскажи, что случилось. Хорошо». «Денег-то дай». Алекс вытащил из кармана несколько купюр и протянул их старому. Схватив деньги, тот в спешке зашагал в сторону соседнего дома. «А чего тут рассказывать?» — начал Алекс. «Бабу выкинули из машины. Мы ее подобрали и принесли сюда. Вот и все. «Вы до магазина так и не дошли, что ли?» — спросила Катька, еле держась на ногах. Пьяная подружка старого положила руку Алексу на плечо, чтобы не завалиться рядом с бесчувственной девушкой. «Мне кажется, тебе на сегодня хватит», — сказал Алекс. «Мне... Не, я не пьяная». «Заметно, заметно», — со смешком подметил Серега. «Это просто каблуки не... неудобные», — выговорила Катька. «Ну да, ну да», — ответил Алекс. «Во дворе пьянствовать на каблуках вышло», — засмеялся Серега. «Это она перед старым выделывается», — сказал Паша. Катя начала заваливаться на бок, но ее тут же подцепил за подмышки Сергей и усадил на лавку. «А чего это старый нес эту сучку?» — спросила Катя, упираясь локтями в колени. «Не знаю, просто нес, ответил Алекс. «Вы думаете, я поверю, что её из тачки выкинули?» Повысила тон Катя. «Да мне все равно, веришь ты или нет», — ответил Алекс. «Опять по шлюхам пошел, сказала Катя и закашляла. «Сейчас блевать начнет. Сергей пихнул локтем Пашку, и тот захихикал. «Унесите эту дрянь отсюда, или я прибью ее? Уже в бреду проговорила Катя. Ее локоть съехал с коленки, и она чуть не упала на землю. «Два мертвых тела — это уже перебор», — сказал Алекс, глядя на пьяную Катьку. «Прям женский день какой-то». Пашка склонился над лежащей на земле девушкой и принялся ощупывать карманы ее задравшейся мини-юбки. «Да хорош там», — сказал Алекс. «Щипать, что ли?» «Успокойся», — ответил Паша. «Чего успокойся? Это уже низость. Завязывай». «Чё?» — Паша выпрямился. Он был разочарован, в карманах оказалось пусто. «Воровать-то не надо!» — сказал Алекс. «Ты кого вором назвал?» — поинтересовался Паша, уставившись на Алекса. «Уничтожу, суку!» — бубнила Катя, не поднимая головы. «Опять пошел по шмарам! Скот кей. «Я не называл тебя вором!» — оправдывался Алекс. «Я сказал, что шарить по ее карманам — это низко!» «А ты тут что, борец за нравственность?» Паш, ты нажался? Кончай бычить! вмешался Серега. Кто бычит? Я не быча, я не люблю, когда сопляки меня жизни учат. Я в армии таких ел. За словами следи, огрызнулся Алекс. Ты меня старше на пару лет. Паша на ватных, подгибающихся ногах подошел к Алексу вплотную. Где вот моя свадьба, а? Не унималась Катя. Казалось, она говорит уже во сне. Свадьбу сперли! Лярвы! Погонь тоще, сифилитички!» Кого ты там ел в армии своей? В твои сказки никто не верит, клоун, сказал Алекс. Сиськи уже от а мужика нет нормального! бредила Катька. Этот был! Дурак! Пошмаром пошел! Кто тут клоун? спросил Пашка, пихнув Алекса в плечо. В зеркало посмотри! отозвался Алекс, пихнув его в ответ. Ребят, завязывайте! Сказал Серёга, подойдя к Лёхе со спины и чуть потянув его за плечи. В это время Пашка попытался со всего размаху ударить Алекса, но промахнулся и попал Серёге в подбородок. Тот плашмя рухнул на траву и захрипел, вытянув руки по швам. Алекс, не раздумывая, пнул Пашку в пах. «Сука! Кто так делает?» Скорчившись от боли, простонал Паша. Он катался по траве, цыдя сквозь зубы ругательства. В этот момент Катька вскочила с лавки, зигзагами подлетела к лежащей на траве девушке, ударила ее ногой в голову, попав каблуком в глаз. Потеряв равновесие, Катька повалилась на землю. «Сука! Я тебя зарежу!» — стонал Пашка, держась руками за отбитые яйца. Алекс подошел к девушке и пригляделся. Левая часть ее лица была залита кровью. Белок полностью вытек. Алекса пробила нервная дрожь. Девушка так и не пришла в сознание. Катька сидела на траве возле случайно нокаутированного Сереги и блевала себе на ляжке. Неподалеку от боли мычал Пашка. Алекс окинул взглядом всю эту картину, и у него пробежала только одна мысль. «Как же я вас всех ненавижу!» «Вы что, мракобесы, наделали?» — раздался голос старого из-за спины Алекса. Октябрь. Бойцы отряда спасателей вскрыли замок квартиры, соседи которой заподозрили неладное. Жилец, одинокий мужчина, не появлялся на работе несколько дней и не брал трубку. Следователь открыл входную дверь, и ему в нос ударил запах гниющей плоти. Из комнаты доносились звуки работающего телевизора. Спасатели с любопытством заглядывали в квартиру, зажимая носы. Следователь прошёл в гостиную и увидел мужчину, лежащего на полу. Вокруг его шеи были намотаны кишки. Стол опрокинут, а на полу виднели следы крови. Видимо, человек пытался ползти. Труп лежал на спине, обхватив руками живот. Следователь аккуратно задрал ему майку. Снова никаких признаков хирургического вмешательства. И если бы нерегулярность подобных смертей, он подумал бы, что кишки можно вытащить через анальное отверстие. И, возможно, даже проверил бы эту гипотезу прямо сейчас. Но он знал, что в этом нет смысла. Дальнейшая экспертиза показала, что мужчина по всем приметам похож под серийного убийцу, на счету которого были десятки жертв, и которого уже много лет не могли поймать.